мертвое дерево новые побеги когда рикки вернулась в уфрис было солнечное весеннее утро прежде она чувствовала прилив теплых чувств проходя через эти изъеденные непогоды и ворота слышат реки чаек и людской гомон ощущая запах моря прежде она собирала радостный урожай улыбок и приветственных взмахав рукой по дороге к отцовскому замку он идет редке она безумно как щит сделанные из хлебных крошек но мы ее все равно любим возвращается домой во имя мертвых как ей тогда было необходимо это чувство однако все изменилось с тех пор как она сходила к запретному озеру и не только потому что ее правая сторона служила для нее постоянным источником удивления левая тоже была полна грустных сюрпризов Люди, которых она звала друзьями, пялились на нее, как на ходячего мертвеца, когда она проходила мимо, норовили улизнуть и не встречаться взглядами с ее единственным глазом. На лицах, которые раньше ей улыбались, теперь был испуг, шок и даже отвращение. Одна женщина, которую Рикки прежде никак не могла заткнуть, та любила поговорить о погоде, при виде ее загнала своих троих ребятишек в дом и захлопнула дверь. До этого момента она еще пыталась обмануть себя, убедить, что все постепенно вернется обратно к норме, по крайней мере в той степени, в какой позволяла ее жизнь. Однако стоило сделать пять шагов в пределах города и стало ясно, что отныне никто не посмотрит на нее так, как смотрел прежде. Это было больно, но Рикки не собиралась этого показывать. Она запрятала свои чувства поглубже, как положено взрослым и попыталась идти так, как ходила савиндан локта. плечи назад подбородок вперед никаких извинений ни перед кем словно у фрис принадлежит ей и этим ублюдком позволено здесь жить только потому что у нее сегодня хорошее настроение не давая своей понимающей полуулыбочки соскользнуть она наклонилась к три сучки что я так плохо выгляжу лучше чем я отозвался он не слишком ее вдохновив ничего привыкнут сказала иззерн Грязная неопрятная девчонка с грязной неопрятной собачонкой глазели на нее разину ффрты, когда она шла мимо. Похоже даже собака не могла оторвать от нее пораженного взгляда. Люди могут привыкнуть практически ко всему, сказала Рикке. Вот и я о том же. Рикке! какой-то мальчуган стоял с большими круглыми глазами, позабыв про недоеденное яблоко в своей руке, устремив взгляд на ее лицо. Она присела на корточке и взлохматила его грязную шевелюру. «Ты малость изменилась», — сказал он, не переставая глазеть. «Угу. Раньше ты была вся дерганная». Рикки подняла руку и вытянула ее, ровную, как линия горизонта между морем и небом. «Похоже, от этого я излечилась». «От улыбок ты тоже излечилась?» «Ах ты, нахальная козявка! Конечно, я еще могу улыбаться». Впрочем, когда она попробовала раздвинуть губы, ощущение в лице было странное. Кожа на местах нанесенных татуировок еще не зажила. «Ты нормально видишь?» «Этим глазом вообще ничего». Она подмигнула ему правым глазом. «Ничего не изменилось». Она тяжело вздохнула, постояла немного, глядя на серое колышущееся море. «Зато второй видит лучше, чем прежде». Перед замком ее отца собралась толпа народу. Там вечно толклись люди, которые чего-то от него хотели. Серебра, людей, одобрения, помощи. Всегда хотели больше, чем он мог дать. За эти годы они вытянули из него все эти вещи до донышка. Чёрствый спешил куда-то по мощёной булыжникам дороге. Его седые волосы были растрёпаны. Вот он приблизился настолько, что его старые слабые глаза смогли её разглядеть, и застыл как вкопанный. «Чёрствый?» — проговорила она, кивнув ему. Рикке он говорил так словно боролся с тошнотой ты что ли я самая просто постриглась какое-то время он молча смотрел на нее Рике я должен кое-что тебе сказать попозже сперва мне нужно переговорить с папой в томто и дело в чем дело спросила она широко распахивая двери замка она остановилась и и пошатнулась, не успев перенести вес на уже занесенную ногу. «О, нет!» И она рухнула на землю, как пугало, из-под которого выдернули шест. Кауриб предупреждала, что долгий взгляд не убережет ее от всех ударов в жизни. «О, нет!» Ее отец лежал на столе со своим старым изубренным мечом поверх груди. Его волосы и борода были белыми. го лицо и руки были белыми его глаза были закрыты о нет все молча смотрели на нее когда она встала и пошла вперед бесшумно расступаясь перед ней словно перед зачумленной Рикки остановилась возле стола и поглядела вниз ей показалось что она различила на губах отца тень улыбки он слишком редко улыбался <связывая> прошептала она да уж отозвался Трясучко тихо, как бы про себя. «Времена были не те». «Но он сделал все, что только смог». «Никто не справился бы лучше», — сказала Изерн, и глубоко вздохнула, длинно и хрипло выпустив в воздух. «Обратно в грязь!» Рикки тронула щеку отца кончиками пальцев. «Наконец-то мир, а, папа?» — шепнула она, и в ее правом глазу защекотала, защипала, И оттуда полилась влага пускай он больше не видел, но плакать он все еще мог. леввый глаз однако остался сухим Г гринуэй резко осадил коня и соскользнул в седла, но в спешке запутался ногой в стреми и едва не упал ищай-ка помер завопил он молчачание лишь порыв ветерка взметнул опавший цветок уронив его на дорогу молчачание все ждали как примет новости Стур чтобы потом принять их так же как он. Наконец молодой король запрокинул голову и взревел от хохота и словно получив разрешение все тоже начали пересмеиваться. Все кроме клевера у него не было настроения. Как там говорил Шамма бессерденой спросил стур вытирая влажные глаза. Хошая новость может быть только одна мертвые враги ну что ж! «Похоже, эти жалкие ублюдки присоединятся к северу раньше, чем мы надеялись, а, Клевер?» «Я делаю яичницу из тех яиц, что у меня есть, мой король, а не из тех, что еще на дереве». «Верно подмечено, Клевер. Верно подмечено». Стур ухмыльнулся своей волчьей ухмылкой и натянул на плечи волчий плащ, резко хлопнув тканью. «Не стоит оставлять ничего на воле случая». Мы отправимся прямиком в уфрез, выразим свои соболезнования, но ну, или что придется, а потом поговорим с оксселем. По посмотримим, как обстоят дела. Оксель там, подтвердил Гриннвой. Я его видел. Ну и чудесно. Стур с шелестящим звуком потер ладони. Счас самое время. Б благогоприятный момент. Так это называется а клевер. Назвать то можно как угодно. — промолвил тот в полголоса. «А что насчет красной шляпы и черствого?» «Да, они были там. Все такие бледные и печальные. И я слышал, что дочка Ищейки тоже». «Ха! Ты слышишь, Клевер? Мы наконец-то догнали эту маленькую сучку. Это будет весело. Нет ничего милее, чем когда хорошенькая девчонка плачет, верно?» «Что тут можно было ответить?» В Уфрисе сияло солнце, но в городе цаило уныние. Ищейку любили, как немногих других, и похоже на то, что его дочка была не единственной, кто чувствовал, что потерял отца. Люди выстроились цепочкой, чтобы попрощаться, с погребальными дарами в руках. Стур прошагал вперед всех с ухмылкой на лице, упиваясь их хмурыми взглядами и их ругательствами. Он был из тех людей, что любят, когда их презирают. Они считают людскую злобу за золото, хватают ее где только можно, сваливают в кучу и бережно хранят. Стур пока еще не понял, что ненависть единственное, что никогда не иссекает. Внутри замка собралась довольно много народу. Названные разоделись в лучшие наряды, но золоты и драгоценные камни поблескивали в сумраке на шлемах и рукоятках мечей. Оксель был здесь, как и ожидалось, а также красная шляпы и черствы, смотревшие друг на друга почти с такой же ненавистью как натура. Кол-трясучка тоже присутствовал, хотя единственным его украшением был кроваво-красный камень на мизинце, а единственное, что на нем блестело, это его металлический глаз. Изарный Фейл сидела на ступеньке, медленно жуя, положив поперек коленей длинное копье, и когда стур вошел в дверь мимо нее, она произвела долгий всасывающий звук сквозь дырку в зубах, который говорил о ее презрении громче, чем любые слова. В этом зале было много оружия, а также много скорби и гнева, так что клевер сразу же проверил сколько в помещении выходов. Когда умирает великий человек, тем, что остались, всегда нужно какое-то время, чтобы сообразить, кому теперь выгоднее всего быть верным и в промежутке весьма высок риск кровопролития. Ему не раз доводилось видеть, как одни похороны превращаются в несколько. Сам из щейка, весь бледный лежал на длинном столе с изрубленным щитом под ногами. луч света падал на него из дымового отверстия, придавая сцене оттенок драматизма. Над ним, укрытые тенью спиной к двери стояла какая-то женщина. Ее рыжевато-коштановые волосы были коротко острижены, отчего шея казалась очень длинной и очень тонкой, с резко выступающими сбоку синими венами. Стур вступил в молчащий зал, клацая металлическими носками сапог. Я просто не мог не выразить свои соболезнования. провозгласил антоном исполненным презрение явно давая понять что ему как обычно наплевать на чувство всех людей кроме своих собственных женщина обернулась и луч света упал на ее улыбающееся лицо с турни уверенно шаркнул ногой и остановился а за ним и его люди дюжина воинов не упускающих случая похвалиться своей храбросстью при виде нее встали как вкопанные и клевер едва ли мог их винить во имя мертвых пробормотал гринуовые нервно отступая назад и чуть не споткнувшийся собственный меч король севера она восторженно воздела руки какая радость ворота у фриса открыты для тебя даже несмотря на то что в последний раз ты сжеёг здесь все дотла а, а? -с -с. последняя она прошипела сквозь зубы брызжи слюной ходили слухи что дочка и щейки ведьма что у нее долгий взгляд Клевер относился к ним не слишком всерьез. Однако теперь сомневаться было трудно. Она так исхудала, что ее лицо напоминало череп, туго обтянутый кожей, сквозь которую, казалось, можно было видеть кости. Вокруг левого глаза, на лбу, на щеке, на переносице кожа была красной, раздраженной и покрытой струбьями. Клевер подумал, что из них двоих, дочки и отца, отец, пожалуй, выглядит поздоровее. «Клянусь мертвыми! Что с тобой стряслось? пробормотал Стур, по всей вероятности озвучивая мысли всех присутствующих в зале. «Одна колдунья сказала, что может сделать меня более обыкновенной», отозвалась Рикки. «Или сделать совсем уж чудной. Угадай, что я выбрала». Она не спеша подошла к нему. Костлявые плечи откинуты назад, костлявый подбородок выпечен, и в сочетании с этим измочеленным лицом и этой змеиной, в раскачку походочкой и этой дружелюбной ухмылкой... И этими совершенно безумными глазами картина была воистину более чем обескураживающей. «Я побывала в Высокогорье. Навестила там одно озеро». Она помахала рукой, и руны, подвешенные на ремешках вокруг ее тощего запястья, застучали и загремели. «Отличные места, но вода пока еще холодновата, а, Изерн? Ноги мерзнут». И Зерни Фейл, без сомнения привыкшая быть самым странным персонажем почти в любой компании, в сравнении с ней неожиданно показалась почти обыденной. «Я не купалась», — откликнулась она, сплюнув на пол сок Чагги. «И зря. Это холод из тех, что сжигает все твои сомнения. Вся эта история, можно сказать...» Рикки распахнула глаза так широко, что казалось, будто они могут выскочить из ее обезображенного лица. «Открыла мне глаза!» Я теперь могу видеть вас насквозь каждого из вас. И она засмеялась грубым лающим смехом, словно оставила все свои чувства далеко позади. Конечно, впечатлений добавляло и то, что она смеялась на отцовских похоронах. Стур отвернул лицо в сторону, когда она подошла ближе, словно стоял против сильного ветра. Ее правый глаз весь распух, раздувшиеся веки были в разноцветных синяках, На весь белок разлилось огромное красное пятно, а зрачок съежился до молочно-белой точки. Зрачок второго глаза сиял широкий и черный, и клевер увидел, что раздраженное, покрытое с трупьями кожи вокруг него испещрена какими-то знаками. Паутина черных линий букв, кругов и символов настолько токая, что казалось будто человеку неподвластно такое нарисовать. клевер никогда в жизни не видел ничего более похожего на ведьминскую работу, и воины тоже забормотали и заерзали. Дюжина здоровенных мужиков в страхе пятились назад от одной единственной девчонки, тощий, словно березовый прутик. Грёбаная ведьма пробормотал один пришедший из-за кринны, делая перед грудью священный знак. Надо бы ее сжечь. Рикки улыбнулась ему, указывая на него тонким пальцем. «Однако от огня умрешь ты!» Она улыбнулась Гринуэю. «А ты от воды! Причем из-за того, что я тебе это сказала, все оставшиеся дни ты проведешь в страхе перед ручьями и лодками, колодцами и кружками, и каждая капля росы будет вызывать в тебе ужас!» Она погрозила ему пальцем. «Но вода все равно тебя найдет!» Она будет просачиваться сквозь щели в твоей жизни, сколько бы ты ни пытался их замазать. Я вижу, как идет великий уравнитель, и с ним не заключить никаких сделок». Она уставилась на стура, взялась за ожерелье из зеленых камней, которое на ней было, и потянула вниз, пока оно не превратилось в петлю, врезавшуюся в ее тонкую шею. «Но для большинства из вас это будет сталь. Не нужно долгого взгляда, чтобы это увидеть». Она выпустила ожерелье и снова расхохоталась. «Ха-ха-ха! Оставайтесь! Всем вам здесь рады! Оставайтесь, и я расскажу вам еще!» «Только не я!» — пробормотал Гринвей, которого стоило бы назвать молочной кожей. Настолько он побледнел. Он вслепую побрел к двери, увидел возле порога ведро, подставленное под течью в крыши, и шарахнулся от него в сторону. Потом кое-как выбрался на дневной свет. остальные с туры молодцы недалеко от него отстали похоже они получили от всего этого далеко не такое удовольствие как обещал стур сам большой волк задержался окинув помещением мрачным влажным взглядом мы еще вернемся рявкнул он можешь проверить если хочешь ведьма и протолкнувшись мимо клевера вышел из зала как грубо Рикке перевела взгляд обоих глаз бледного и красного на клевера Те тебя я знаю мы встречались однажды ответил он в лесу и она сильно изменилась с тех пор как та жилистая худая как щепка девчонка рухнула к его ногам Был похоже что ей пришлось пройти длинный и тяжелый путь и очень извистой дорогой. Я помню, сказала она хочешь услышать о том что будет йона клевер вообще не очень-то было не просто смотреть на нее не отводя взгляда один ее глаз казался слишком мелким 2 слишком глубоким но он заставил себя я просто хотел сказать что мне жаль твоего отца я его плохо знал но был бы не прочь узнать получше на севере осталось мало людей о которых можно было бы это сказать почему бы тебе не остаться спросила она поднимая бровь Вторую, похоже, сбрили после того, как закончили татуировку. «Мы могли бы поговорить о том, что будет». «А знаешь, я, пожалуй, был бы рад». И это было правдой. Он предпочел бы остаться здесь, с ведьмами и мертвым телом, чем возвращаться обратно к Стуру и его ублюдкам. «Но я тот, кто я есть». У Сумрака была сила. Теперь, когда Ищейка вернулся в грязь, даже больше, чем прежде – а Клеверу надоело защищать тех, кто проигрывает. Так что он кивнул изорный фейл, кивнул Рикке и развернулся к двери. На его пути стоял трясучка, поблескивая в полутьме металлическим глазом. «И все же нам есть о чем поговорить». «Это верно», — Клевер подумал, не похлопает ли трясучку по руке или что-нибудь в этом роде, но, судя по виду воина, он вряд ли оценил бы по достоинству такой жест. «Больше, чем когда-либо». И он вышел. Когда ищейку возвращали в грязь, накрапывал дождь. Легкий и редкий, словно бы пропитывающий весь мир. Мягкий, как девичий поцелуй, как сказал бы он сам. Почему-то это казалось подходящим к случаю. Чаечьи крики, шум моря, печальные голоса звучали приглушенно. Все было приглушенным, словно весь мир завернули в саван. Когда человек возвращается в грязь, обычно над ним говорят несколько слов: говорит его вождь или кто-нибудь из родственников, какой он был хороший человек, какой сильный, какой храбрый, как его будет не хватать тем, кто остался прозябать здесь. Сегодня казалось, у каждого человека в уфрисе было что сказать. Мал садик позади замка был забит людьми, стоявшими плечом к плечу, скорбящие рассыпались по мокрым аллеям вокруг. Один за другим они подходили к свежевырытой могиле, чтобы по очереди сказать то, что хотели, пока весь участок не оказался истоптан сапогами и не стал напоминать одну большую могилу. У каждого была какая-то история. Об оказанной помощи, о мудром совете, о храбром поступке, предавшем храбрость им самим. Тихие слова, облачка пара от дыхания, слезы, теряющиеся в моросе. Они говорили, что он был лучшим из своего сорта. последним прямым и честным человеком ближайший друг девятипалова худший враг черного доу дрался за бетода и дрался против бетода Про весь север вдоль и поперек Красная шляпа проорал историю о битве в высокогорье оксель пролаял другую про осаду адуи чертство и рассказал о битве при осрунгге народ переговаривался повторяя известные имена карнден зоб виран из блая Кейром железноголовый, глама золотой. Чёрствый, с седыми волосами, налипшими на пятнистую макушку, начал тихим скрипучим голосом, но к концу он метал глазами молнии и гремел, как гром, рассказывая о великих деяниях, совершённых в долинах прошлого. Старики снова становились молодыми в огне этих воспоминаний, пускай хотя бы на минуту. Потом к могиле шагнул трясучка, положив одну руку на серую рукоять своего серого меча а второй, откидывая волосы со своего обезображенного шрамами лица, и заговорил своим хриплым полушепотом. «Кое-кто здесь имел несчастье знать меня в давние времена. Прежде я был...» На мгновение он потерял слова и стоял молча, стиснув зубы. «Все были моими врагами, и первым из них был я сам. Я потратил все мои шансы и не заслуживал еще одного». Но ищейка мне его дал. В жесткие времена легко самому стать жестким, но здесь перед нами человек, который всегда искал в людях лучшее, не всегда находил, но не бросал поиски. Он не тратил времени начищая свое имя до блеска, не пел песю на самом себе. Ему это и не требовалось. Каждый мужчина и женщина на севере знали чего он стоит. Возвращайся в грязь и щейка. И он медленно кивнул, глядя вниз. «Такое чувство, что лучшее в нас отправляется в землю вместе с тобой». После этого наступило молчание. Тяжелое молчание. Изерн положила руку Рикке на плечо. Рука в кои-то веки была мягкой, нежной, как этот дождь. «Хочешь сказать что-нибудь? Это не обязательно». «Да», — отозвалась Рикке. «Хочу». И она проскользнула между людей, стоявших с мокрыми глазами к изголовью могилы. Для него выбрали хорошее местечко, в саду, который он всегда мечтал обустроить как следует, с видом на город, за который он столько лет сражался, с видом на море. Ему бы понравилось, если бы рядом с ним лежали его друзья, подумала она. Но их одинокие могилы были рассеяны по всему северу, там, где они погибли. Такова жизнь воина. Какая жизнь, такая и смерть. Она подняла голову, увидела обращенные к ней печальные лица, ожидающие, пока она скажет что-нибудь, что стоит услышать. «Дерьмо!» — хрипло выговорила она, тряхнув головой в сторону этой кучки земли. Она помогала наваливать на него эту землю. Вот она, темно-бурая в складках ее ладоней, черная под ногтями. И все же она не могла поверить, что он там, внизу. что он не выйдет с улыбкой из толпы, чтобы сказать свое последнее, самое лучшее слово. «Гребанное дерьмо!» Она длинно, солоно шмыгнула носом и утерла сырость со слепой стороны своего лица. «Было здорово слушать вас всех!» Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась дрожащей и жалкой. «Столько историй, столько тяжести он брал на свои плечи, от каждого по чуть-чуть!» Что удивляться, что под конец он был такой сгорбленный? Что удивляться? Теперь, пожалуй, нам всем придется тащить свои тяжести самим. Или, может быть, хоть немного разделить общую тяжесть между нами?» Люди запереглядывались. Кое-кто взялся за руки. Впрочем, она не знала, надолго ли останутся между ними эти дружеские чувства. Скорее всего, ненадолго. «Столько битв?» У нее сорвался голос, стал хриплым, и ей пришлось прочистить горло, чтобы продолжать. Столько великих имен, рядом с которыми он стоял, против которых бился. Его история была историей Севера на 60 лет и больше. Послушать о его победах так можно решить, будто он был последним из какой-нибудь расы великанов, но... Она невольно расплылась в улыбке. Он был маленьким великаном, мой папа. Ему больше нравилось растить всякое, чем убивать. Правда, получалось редко. Этот сад тому подтверждение. Он все собирался взяться за него как следует, когда будет время. Но он любил здесь сидеть, подставив лицо солнышку. Мог сидеть так часами, глядя на море. Надеялся, что с приливом могут наступить лучшие времена. Ей бы хотелось отыскать слова получше. Такие, которые бы как-нибудь связали вместе все то, чем он для нее был. Все, что она чувствовала, но никогда не говорила. все пустые места, которые остались после него в мире. Но как можно уместить все это в промежуток между двумя вдохами? Во имя мертвых я гордилась тем, что я его дочь. Люди обычно говорят кучу всякого на похоронах, но даже его враги считали, что он лучший человек на всем севере. Она со всхлипом втянула воздух и тяжело выдохнула, чувствуя как дрожит нижняя губа. Вот и все, что я хотела сказать. сучка положил руку ей на плечо хорошие слова реки мало помалу шаркая ногами и свесив головы народ принялся возвращаться к своим повседневным делам мало помалу сад начинал пустить Рикке продолжала стоять глядя в землю жалея что она не может видеть сквозь нее как бы и хотелось раскрыть сейчас свой долгий взгляд и снова увидеть лицо отца и но ее глаз оставался таким же холодным, как дождь, как море, как эта холодная земля. «Ты действительно видела их смерти?» — спросил черствый, наморщив лоб от беспокойства. «Большого волка и его подонков, ты действительно все это видела своим долгим взглядом?» Он нервно махнул рукой, показывая на ее татуированное лицо. «Я видела достаточно». отозвалась Рикки. «Ну, ты действительно задала им жару. Как они от тебя драпанули? Будь здоров!» «Угу, здорово!» Кауриб была права. «Сила долгого взгляда заключалась не столько в том, что ты видишь, сколько в том, во что заставляешь поверить людей. Рикки никогда в жизни не чувствовала себя могущественной, до того момента, когда заставила Стура и его людей обратиться в бегство при помощи всего лишь своего глаза и нескольких слов». Но они вернутся сказала она они как волки которые крутятся вокруг костра на границе тени это верно чертств и безрадостно поскреб свои редкие намокшие прятки и что ты можешь увидеть что нам теперь делать дальше для этого долгий взгляд не требуется красная шляпа подошел к ним отрядеющей толпы и встал хмурясь на краю могилы горёбаный сстор сумрак не годится править даже в ножнике Для своих врагов он конечно полный ублюдок. Оксель, конечно, тоже оказался рядом, мрачно глядя на них поверх перекопанные земли с другой стороны. Но по крайней мере он северянин, по крайней мере он воин. Никогда нельзя знать, кто окажется его врагом в следующий момент. он сам этого не знает, и ты хочешь, чтобы мы отправили слизать ему задницу. лучше ему чем какому-нибудь союзному глупцу никогда не державшему в руках меча сидящему за тысячу миль отсюда по ту сторону моря не сказала бы что мне нравится вкус задниц чии бы они ни были пробормотала рикки сжимая переносицу большим и указательным пальцами ты женщина проговорил оксель с презрительной усмешкой верно ответила рикки я поняла это когда впервые попыталась посать стоя самое большое разочарование в моей жизни я хочу сказать ты не можешь вести людей хотя есть такие кто все же прислушаются к тебе из уважения к твоему отцу и из-за моей милой улыбки ты забыл про мою милую улыбку У меня ведь милая улыбка правда изерн как солнышко выглядывающая из-за грозовой тучи иззерн поковырялась ногтем в дырке между своими зубами извлекла оттуда застрявший кусочек пищи и задумчиво подняла к свету чтобы как следует рассмотреть и затем съела оксель скрипнул зубами скоро начнется передел земель и это дело нельзя откладывать так что вам всем стоило бы позаботиться о том чтобы оказаться на правильной стороне и он зашагал прочь где его воины последовали за ним бросая вокруг свирепые взгляды чтобы дать всем понять что с ними шутки плохи Стор захочет захапатьть у фрис прорычал красная шляпа даже не дожидаясь пока они уйдут он хочет захапать все что у нас есть и оксель уже строит планы как ему это отдать мы должны опередить его и отдать все союзу подсказала рикки красная шляпа воздел руки рикки я стар когда стареешь начинаешь думать какой мир я оставлю своим внукам хочу ли я чтобы они вели все те же грёбаные войны что и я я помню вы дружили с броком теперь он лорд- губернатор в Ты могла бы с ним поговорить рикке фыркнула еще чего лучше уж я поговорю со сстуом но это вряд ли вставила иззерн но это вряд ли согласилась рикки не тот ни другой вариант как-то не радует мне жаль твоего отца сказал красная шляпа я был при нем вторым едва ли не всю жизнь для меня нет ничего печальнее но слезами не отмоешься как говаривала моя мать у протектората никогда не было шансов его пережить и оксель прав насчет одного люди тебя слушают так что лучше тебе решить на чьей ты здесь стороне он кивнул своим людям и все вместе двинулись вслед за окселем чертств и глядел им вслед покачивая головой собери в одном месте трех северян и ты услышишь три разных мнения если ты не один из этих трех заметила иззерн В таком случае ты получишь два мнения и одного старого дурака рвущего на себе волосы потому что не знает какой из них выбрать или потому что не хочет выбирать добавила рикки чертство и вздохнул что ж верно верон из блая как-то разбил мне рожу и с тех пор я всегда стараюсь как могу уладить все по-мирному Жаль что нельзя быть на стороне всех когда все по разные стороны и сказал трясучка стоявший скрестив руки на груди приходится делать выбор чертству и взглянул на рикки и как что выберешь ты что выберет реке не так давно я должна была выбирать глаз теперь я должна выбирать сторону она прищурилась подняв лицо к небу навстречу понемногу стихающему дождю я подожду пока над моим отцом уляжется земля потом приберусь в его саду А после этого я подумаю. В тот момент, когда я сделаю выбор, я сразу же дам тебе знать. Как тебе такое? Мне-то что, я не против. Просто не думай слишком долго. Дело может обернуться кровью. И черствые со своими воинами в свою очередь зашагали прочь, оставив Рикке, Изерн и Трясучку одних подкапающими дождем деревьями. «Я слыхала, можно судить о том, насколько был велик человек, потому как быстро народ начинает ссориться после его смерти». И Зерн задумчиво прищурилась. «Похоже, твой отец был даже еще более великим, чем я думала». Рикке тихо покачала головой. «Я даже не замечала, какой столб меня поддерживает, пока он не исчез. Такое чувство, что отдала бы последний оставшийся глаз, лишь бы еще хоть разок с ним поговорить». этого тебе никто не предлагает возразила иззерн наверное и к лучшему мне понадобятся все глаза какие только найдутся чтобы разглядеть дорогу в той бучи что нас ждет она положила одну руку на плечо трясучки второй обхватила иззерн и вы двое похоже тоже будете мне нужны я буду рядом сказал трясучка все что скажешь поддакнула иззерн облизнув два пальца и принимаясь скатывать и мелом тик-чаги Вот только вопрос: чего ты на самом деле хочешь? Хороший вопрос. Рикке потыкала кончиком грязного пальца в воспаенную кожу вокруг глаза. Теперь все будет по-другому и в первую очередь другой будет она сама. Она еще не успела по-настоящему смириться с потерей прежнего облика и вот теперь у нее отняли отца и похоже на то, что ее дом может последовать тем же путем. Паа говорил, что нужно смотреть правде в глаза. И еще он говорил, что если хочешь, чтобы что-то было сделано как надо, ты должен сделать это сам. Папа сказал, что когда его не станет, Уфрису понадобится мой хребет и мои мозги. Если так, я назову его проницательным». И Эзерн выразительно глянула в ту сторону, куда ушли красная шляпа, оксель и черствый. «У этих старых ублюдков не найдется и пары крепких хребтов или добрых извилин на всю Араву. Старики, чтоб им пусто было». Они становятся слабыми и упрямыми одновременно, так что хороших идей от них не дождешься, зато с плохих плугом не своротишь». Она протянула Рикке катышек Чагги. «А когда начинаются проблемы, они начинают трещать так, что только щепки летят». «Папа сказал, что мое сердце им тоже понадобится», сообщила Рикке, засовывая Чаггу за верхнюю губу. «Хм», промычала Изерн, скатывая еще одну порцию для себя. звучит прелестно но у тебя нет ни такого имени как у твоего отца не такой славы не скажем уж прямо хоть какого-нибудь члена то есть если у тебя нет члена ты не можешь позволить себе сердце нет если ты хочешь чтобы что-то было сделано уверяю тебя черный кальдер добился своего отнюдь не добротой она кинула катышек чак гивро и принялась жевать ты должна сделать свое сердце каменным понимаешь Рикке снова тяжело вздохнула Поним понимаю, может глаз у меня нынче вдвое меньше зато видеть я могу вдвое лучше. Она присела на корточки и еще раз запустила руку в рыхлую землю,том потрепала могилу ладонью. Спи спокойно папа. Соце наконец-то вышло из-за туч и бросив взгляд к морю Рикке увидела как оно сверкает. Дальше я позабочусь обо всем сама.